Когда они пили кофе и ели выпечку, то почти не разговаривали. Новые соседи были не изболтливых. Кажется, они о чем то беспокоились им не терпелось приступить к работе. И Марти поняла, что они не хотят терять время, раз им платят 15 центов в час. Ну что ж, пора приступать, наконец сказала Марти. Не могли бы вы помочь мне помыть тарелки? чтобы освободить место и раскроить ткань. Затем Марти достала кусок бумаги и написала сверху: "Четверг". Она посмотрела вверх, собираясь записать время с точностью до минуты, потому что глаза Миссис Симпсон также были устремлены на часы. "Сейчас 7 часов 46 минут", сказала Марти. "Время пошло". Она взглянула на плиту. "Ой, Заметила она: "Мы так и не допили кофе, что налито в кофейнике, а я терпеть не могу выбрасывать продукты. Может, выпить еще чашечку?" Не дожидаясь ответа, она поднялась со стула, взяла кофейник и наполнила чашки. "Не будем терять времени", успокоила она соседку. "Сейчас я объясню вам, чем мы займемся. Они стали медленно пить кофе. Марти и Кларк Неспешно объясняли соседям, что им предстоит. Кажется, те были довольны. Наконец, Марти подумала, что больше не выдержит. Кларк почувствовал это, встал из-за стола и проследовал на кухню. Симпсон потянулся за пальто, но Кларк его остановил. "Сейчас одеваться ни к чему", заявил он. "Сначала вы прибьете полки в подвале. Там довольно тепло". Можно работать и в рубашке. Мужчина повесил пальто, взглянул на жену и последовал за Кларком. Марти металась по кухне, судорожно думая о том, что следует сделать. Так, во-первых, убрать тарелки. Во-вторых, подмести пол. Затем она собиралась замесить тесто для свежего хлеба. Можно ли доверить миссис Симпсон раскроить ткань? А ладно. В худшем случае она последует совету Кларка и пустит ткань на тряпки. Соседка заметила на крючке за плитой кастрюлю и подошла к ней. "Вода там в баке", пояснила Марти и кивнула в сторону плиты. Миссис Симпсон улыбнулась, довольная тем, что все так удобно устроено. Она стала ковшом черпать горячую воду, пока кастрюля не наполнилась. Марти не мешала ей мыть тарелки. Представь, что она твоя дочь, повторяла она себе, вытирая тарелки и расставляя их в шкафу. Она надеялась, что эта уловка поможет. Они мыли посуду молча. Ну что ж, от ее болтовни не устанешь, с легкой улыбкой сказала себе Марте. В жизни не видела такой молчаливой женщины. Но тут ей пришло в голову, что она сама все время молчит. Ничего, это она исправит. Я слышала, вы жили на западе, дружелюбно заметила Марти. Женщина кивнула. А как долго? продолжала расспрашивать Марти. 12 лет. Вам там нравилось? Миссис Симпсон посмотрела на Марти. Казалось, она хотела дать понять, что это никого не касается. Она плотно сжала губы и пожала плечами. Марти поняла, что не должна вмешиваться не в свое дело. Марти пошла за метлой, предоставив миссис Симпсон вытирать со стола. Собрав в кучу крошки, оставшиеся после завтрака, она смела их в совок и открыла крышку плиты, чтобы бросить их туда. Она заметила, что в печке прогорели дрова, и подбросила еще несколько поленьев. Вы что, не гасите плиту, когда не готовите? — изумленно спросила миссис Симпсон: "Марти, кивнула. Дуров у нас много", заметила она. "А печка обогревает почти целый дом". Женщина ничего не сказала. "Мне нужно замесить тесто", заявила Марти. "Хочу покончить с этим до того, как мы начнем шить". Миссис Симпсон кивнула. Довольно долго обе женщины молчали, занимаясь своими делами. Внизу в подвале послышался ритмичный стук молотка. Мужчины тоже принялись за работу. Женщины вытерли плиту, выплеснули воду, в которой мыли тарелки, а кастрюли повесили на крючок. Что теперь делать, миссис Дэвис? спросила женщина. Ах, называй меня Марти. Мне так привычнее, попросила хозяйка и торопливо добавила. «Начнем сшить, как только я закончу месить тесто. Оно уже почти готово. А мне что делать? спросила миссис Симпсон. Марти хотела ответить: «Да посиди спокойно", но не посмела. Она оглядела кухню в поисках задания, хоть какого-нибудь задания. Да, иметь наемного работника не такая уж простая задача. Можете подмести на заднем крыльце? наконец сказала Марте. Женщина взяла метлу и совок и направилась на крыльцо. Марти надеялась, что на улице не очень холодно. Заднее крыльцо было закрытым, но все же там не так тепло, как в доме. Марти закончила месить тесто для хлеба, и тут вернулась женщина с метлой. Я принесу ткань, объявила Марти и вышла из кухни. Она решила сначала принести только два отреза. Она не хотела, чтобы это выглядело так, будто она хвалится своим богатством. Она заметила, какая изношенная и заплатанная одежда на миссис Симпсон. Она была чистой, но почти просвечивала в тех местах, где еще нет заплат. "Я бы хотела начать с этого", сказала Марти. "А вот выкройка, швейная машинка в гостиной, ножницы и нитки в корзине. Она стоит рядом. Марти не знала, что делать дальше. Она не хотела слоняться по гостиной словно для того, чтобы следить за миссис Симпсон. Однако в настоящий момент ей нечем было заняться. Она могла бы сбить масло, но сливок было очень мало, потому что она сбивала масло только вчера. Она могла бы что-нибудь испечь, но сейчас это было ни к чему. Несколько дней назад она начала шить ковер и собиралась продолжить сегодня. Но глупо шить руками, когда ее помощница использует швейную машину. Она могла бы Марти остановилась. Я пойду наверх, сказала она. Если что-то понадобится, просто позовите. И она повернулась к лестнице, которая вела в ее спальню. Марти уже застелила постель и убрала в комнате. Несколько минут она бесцельно расхаживала по ней, взбивая подушки, и поправляя занавески. Затем села на край кровати. Наверху было прохладно. Как же глупо, сказала она себе. Ужасно глупо. Я взрослая женщина, сижу у себя в доме, словно в тюрьме. Ее мысли заметались. Как я выдержу еще несколько дней? На какой срок Кларк их нанял? На что мне столько свободного времени? Марти вздрогнула. Наверху холодно, она здесь долго не выдержит. Она взяла со стула рядом с комодом теплую шаль и плотно закутала ею плечи. "Можешь помолиться", сказал у нее внутри тихий голосок. "Помнишь, ты всегда говорила, что хотела бы иметь больше времени для молитвы?" Марта покраснела хотя в комнате никого не было, по крайней мере, она никого не видела. Она встала на колени у кровати и серьезно задумалась о том, какие нужды стоят перед ее семьей и друзьями. Вскоре она откровенно заговорила с Богом из самой глубины сердца. Там же раздавались его ответы. Благодаря молитве Марта почувствовала себя отдохнувшей и повеселевшей. Она упомянула о каждом члене своей семьи, далеко живущих в дочерях, зятьях, внуках. Марти просила Бога за Нандри, Джоша и их детей. Она молилась за Кейт, Клэр и Эмми Джо. Надеясь на то, что ее жизнь и художественный талант послужат тому, чтобы приумножить славу Господа. Она говорила: О трёх своих сыновьях, молила Господа помочь Арни, Анне и их мальчикам. Она молилась о том, чтобы Люк работал успешно, а также за Эбби и малышей, ведь они так часто оставались одни. Марти особенно усердно молилась за Белинду, чтобы Господь направлял ее в ее планах на будущее и позволил ей послужить во славу Царства Божьего. Она просила Бога дать дочери мудрости, чтобы она дружно жила с Милисой, дочкой Миссис, которая уехала далеко от матери. А также просила о том, чтобы Бог дал ей мудрости и помог разрешить маленькое недоразумение, ставшее причиной ссор. Марти молилась за соседей, за прихожан. Она попросила Бога позаботиться о новой учительнице, утешить ее во вдовстве и помочь поставить на ноги троих сыновей. Марти со слезами на глазах помолилась за семью Симпсона. Она надеялась, что их несколько неуклюжие попытки помочь пойдут на пользу. "Подскажи мне, Господи, новые задания", попросила она, а также выразила надежду, что Бог сумеет утешить молодого парня, потерявшего руку. Она молилась усердно, Ведь ей не нужно было подскакивать и нестись, чтобы заняться то одной, то другой работой. И вдруг она вспомнила про тесто. Ой, у меня, наверное, тесто сбежало, подумала она, быстро поднялась и, сбросив шаль, ринулась на кухню. Не стоило беспокоиться. Миссис Симпсон все сделала, заметив, что тесто ползет вверх. А теперь она сидела за своей машинкой Марти, и иголка плавно бежала по ткани, которую она ловко поправляла умелыми пальцами, делая аккуратные стежки. Марти от изумления чуть не протерла глаза. "Должно быть, она профессиональная портниха", изумилась она. "Ого!" воскликнула Марти. "Да вы прекрасно шьете! Женщина не подняла глаз. Я работала в магазине одежды на Востоке до того, как вышла замуж, просто пояснила она. Вот это да. еще раз воскликнула Марти. она наблюдала несколько минут, затем встала. Ну что ж, пора готовить обед. Ой, как быстро бежит время. Марти заметила, что женщина тоже посмотрела на часы, которые стояли на полке. И почти услышала, как она считает: Три с половиной часа, 15 центов в час. Так, получается два с половиной цента. Марти решила испечь молочный пудинг. Он будет готов задолго до обеда, и у нее будет время его охладить. А еще она пожарит свинину и картофель. Кроме того, можно разогреть морковь. Хлеб скоро будет готов. Марте успокоилась и стала рассказывать по кухне, тихонько напивая себе под нос. Давно. Ах, как давно она позволяла себе так долго молиться. Пожалуй, иметь наемных работников не так уж и плохо, в конце концов, сказала она себе. Постепенно Марте привыкла к тому, что другая женщина вместе с ней занимается хозяйством в ее доме. Каждое утро, вымыв тарелки и закончив утренние хлопоты, Марти поднималась по лестнице в свою комнату, чтобы помолиться. У нее не всегда было столько времени, сколько в первое утро, но она радовалась тому, что может несколько минут постоять на коленях. Мало помалу, в умелых руках нанятой портнихи, одежда приобретала форму. Марти была рада и приятно взволнована. Несомненно, жительница маленького городка давно не хватало портнихи. Марти не раз слышала, как женщины сетуют на то, как сложно найти того, кто сумеет правильно раскроить ткань и сшить одежду. Ну что ж, никто не станет жаловаться на мастерство миссис Симстоун, думала Марти. Марти даже вынула отрезы ткани, которые спрятала для будущих нужд, чтобы портниха что-нибудь из них сшила. Беречь их ни к чему, решила Марти. Девочки будут рады получить новые воскресное платья. Мистер Симпсон давно закончил работу, которую дал ему Кларк, и опять валил деревья в лесу недалеко от дома, так что его жена приходила к Дэвисам одна. Но Марти так и не узнала ее по-настоящему, хотя немного времени проводили вместе. Каждый раз, когда она видела, как соседка медленно идет по дороге холодным ранним утром или возвращается темным вечером, Марти вздрагивала. Но она не могла придумать, как это исправить. Если бы она не была такой гордячкой, говорила себе Марти. Если бы она не была такой гордячкой, мы бы ей помогли. Но миссис Симпсон была очень горда, так же как и её муж. И Марти не смела предлагать ей ничего, что могло бы напомнить милостыню. Марти собрала все ткани, которые были в доме, и отдала миссис Симпсон, чтобы та шила. Затем она отправилась к Кейт и забрала у нее одежду, которую нужно было зашить и залатать. И куча получилась немаленькая, поскольку у невестки росло другое мальчиков. Они вместе с миссис Симпсон закончили коврики, которые она собиралась доделать зимой, и принялись за одеяло. Несмотря на то, что они работали бок о бок, они почти все время молчали. У Марти быстро закончились темы для разговора, потому что ее напарница не желала их поддерживать. Но как неудивительно, она не испытывала неловкости, когда они шили одеяло, У Марти не осталось других задумок, и она предложила в последний раз выпить вместе чаю, пока она подсчитает, сколько денег должна заплатить. А Марти казалось странным, что они с миссис Симпсон теперь долго не увидятся, но она понятия не имела, что чувствует при мысли об этом ее соседка. Она привыкла к ее молчаливому присутствию в доме, ее общество было ей приятным. Анна налила чай, нарезала пирог и взяла лист бумаги с вычислениями. "Насколько я понимаю", произнесла Марти. "Я должна вам еще один доллар и 10 центов". "Верно", к удивлению Марти, ответила женщина. Она и понятия не имела, что миссис Симпсон тоже ведет учет, и обрадовалась, что у них не обнаружилось расхождений. Марти достала сумочку и отчитала деньги. Миссис Симпсон быстро положила их в просторную холщёвую сумочку и спрятала в кармане платья. "Знаете, я тут подумала", осторожно начала Марти. "Вы прекрасно справились с работой, а в городе множество женщин, которые нуждаются в услугах портнихи. Вам это интересно?" Женщина даже не дала её закончить. У меня нет швейной машинки, резко заметила она. Но Марти продолжала: Вы можете взять мою? Увидев выражение лица миссис Симпсон, она быстро добавила: Я дам вам ее на прокат, за разумную цену, естественно. Женщина немного успокоилась, но затем сказала: До города идти далеко. Как я буду искать заказы?» Мы бываем в городе каждую неделю, с притворной небрежностью заметила Марти. Если хотите, поедемте с нами, а потом мы отвезем вас обратно. Мы живем от города дальше, чем вы, напомнила женщина. Ну, мы же соседи, может, я могла бы подойти к вашему дому, рассудила миссис Симпсон. Вот и хорошо. Стараясь говорить спокойно, ответила Марти: "Это прекрасно". Помолчав, она добавила: "Мы собираемся ехать в город уже завтра. Пожалуй, я возьму пару образцов вашей работы и поспрашиваю знакомых". "А какую же цену вы назначите за прокатываемой машинки?" поинтересовала соседка. "Ну, дайте подумать. Пожалуй, десять центов было бы достаточно". 10 центов в час. Так много не заработаешь, но все таки деньги. Как вы думаете, люди готовы платить за житё 15 центов в час? Марта не стала напоминать ей о том, что сама платила ей именно столько, причем миссис Симпсон использовала ее собственную швейную машинку. "Я не имела в виду час", объявила она. "Я имела в виду в день". По-моему, ваша работа вполне стоит 15 центов в час. Вы шьете быстро и хорошо. Вряд ли люди ожидают, что за услуги портнихи придется платить меньше. Миссис Симпсон ничего не сказала, но глаза ее засияли. Вот и хорошо. Договорились, закончила Марти. Посмотрим, что мне удастся для вас найти. Я очень вам обязана, пробормотала женщина. Наверное, она бы не могла сказать больше, признавая, что принимала помощь от других людей. Она поднялась, чтобы уходить. Марта тепло улыбнулась. Ну что ж, значит, прощаемся ненадолго, ведь вы будете приходить к нам, чтобы пользоваться швейной машинкой. — Если все пойдет так, как вы придумали, коротко заметила женщина. Да, если план сработает, повторила Марта. Женщина кивнула. Было приятно узнать вас поближе, застенча добавила Марти, и работать с вами. Миссис Симпсон опять кивнула. Мы были бы очень рады, если бы вы присоединились к нам на церковной службе. Церковь у нас самая обыкновенная, но прихожане будут рады приветствовать вас и вашу семью. Марти Растерянно замолчала, когда глаза миссис Симпсон засверкали, и она махнула рукой, показывая на своё изношенное платье. "Что в этом?" прошептала она. "В этом платье мне ходить в вашу церковь?" "Нет. Вряд ли кто-нибудь скажет: "Добро пожаловать" человеку, который так дурно одет". Не успела Марти ответить, как женщина схватила пальто с крючка, даже не надев его. Толкнула дверь и выбежала на улицу. Марти продолжала молча смотреть ей вслед. Она была поражена. Она не плакала, но в глубине души выкрикивала молитву: "О, Господи, прости нас, если мы сами того не понимая, произвели на нее такое впечатление. С чего она взяла, что мы не будем рады видеть её, видеть ее такой, какая она есть?" Господи, я так старалась показать ей, что мы с удовольствием принимаем ее у себя в доме, так же как ты принимаешь детей своих. Но я подвела тебя, Господи. Я опять тебя подвела. И тут Марти заплакала. Но вскоре у нее в душе раздался ответ. Потерпи немного, сказал ей нежный голос. Просто потерпи. Я никогда не оставлю тебя. И я остаюсь рядом с Симпсонами, хоть они этого и не подозревают. Когда Марти приехала в город, она не забыла спросить у знакомых, не нужна ли им портниха. Сначала она зашла в магазин Галантереи. И показала продавцу за прилавком работу миссис Симпсон, объяснив, что та с удовольствием шила бы и для других дам. Владелица магазина была довольна качеством шитья и заявила, что обязательно найдет заказчиц. Марти знала, что благодаря этому ей будет легче продавать ткани, так что услуги миссис Симпсон принесут доход и владелице магазина. Она пообещала повесить объявление, на котором женщины, которым требуются услуги портнихи, смогут оставлять свои имена и информацию о том, что именно им нужно сшить. Марти собиралась проверить этот список, когда в следующий раз окажется в городе. В следующий приезд она с радостью увидела длинный список имен. Похоже, швейная машинка будет занята несколько недель. Анна забрала ткани, которые выбрали дамы, и выкройки, и отвезла их домой для миссис Симпсон. Она придумает, как сообщить соседке о том, что ей удалось получить несколько заказов, и что в ближайшее время ее ожидает много работы. Отношения между Белиндой и Милисой оставались прохладными. Марти надеялась на примирение и молилась об этом. Кларк убеждал её Что самый легкий способ решить эту проблему просто не обращать на нее внимания. По его словам, так они взрослеют. И если им не мешать, это скоро закончится. Что ж, похоже, на этот раз Кларк неправильно оценил ситуацию. Проблема не разрешалась. Марте хотелось усадить перед собой двух девочек и серьезно с ними поговорить. Но она не видела в этой ситуации никакой вины Белинды. А если Марти станет укорять Мелису, то та решит, что к ней придирается. <музыка> Уважаемые друзья, для вас прозвучала очередная часть книги "Расцветающая мечта любви".